Глава 13. Командный пункт управления Акрополем. Я склонился над тактической картой, испещренной маркерами, стрелками, условными обозначениями рубежей и укреплений. Черчу схемы. «Безумие, Дэн!» — не выдержал Лурье. «Мы согласились поддержать тебя и заслуживаем разъяснений». «Саш, прости, но тут твои аналитические способности не работают». «Почему?» «Я использую свой опыт. Из реала». «Все равно безумие. Отряды конструктов увязнут в уличных схватках. Их элементарно законтролят и перебьют. Ты големов видел? Циклопа по сравнению с ними детишки. Лучше оборонять стены. Против нас сильнейшие маги и бойцы азиатского кластера. Плюс искатели. Не забыл?» «Помню», — буркнул я, продолжая чертить. «Ситуация такова. Противник приближается к Акрополю» попутно зачищая лежащие на пути городские кварталы. НПС, лишившиеся нейросфер, благодаря движку края бездны больше не превращаются в безумных теней. Спустя час после гибели они возрождаются в точках респауна, но ведут себя необычно. Выглядят растерянными, разбредаются кто куда, словно им стерли память. Я наблюдал за группой возродившихся гидр. Они вообще ушли за черту города, вторглись в предместье. Устроили там переполох и, в конце концов, обосновались в одной из небольших пещер. То есть, утратив нейросферы, разумные НПС затерянного города трансформируются в тупых агрессивных мобов. Они теряют все: память, способность к общению, прежний смысл жизни, сохраняя лишь примитивные социальные связи, помогающие выжить в стае или небольшой группе. Рассеиваясь по окрестностям, они постепенно заселяют разрушенные городские окраины, Обзаводятся собственным агрорадиусом. Ранее он отсутствовал, по моим наблюдениям. Часто нападают на игроков. В общем, опосредованная адаптация контента продолжается. При таких темпах фарма каждый разумный НПС будет убит столько раз, сколько потребуется, чтобы с него, в конце концов, дропнулась нейросфера. Искателям я не завидую. Азиаты перебьют их, как только не останется других врагов. Город перейдет под полный контроль клана Вонг. Ну, последнее утверждение сомнительно, поживем-увидим. Пока что оба клана действуют параллельно, разделив сферы интересов, стараясь не пересекаться и не конфликтовать. И все же замес между ними неизбежен. Главным призом остается Акрополь. Городские жители так и не смогли организовать серьезного скоординированного сопротивления. Повсюду кипят локальные схватки, но они оканчиваются предсказуемо. Разумных теней мы больше не видели. Наверняка все, кто мог, уже ускользнули. Азиаты наступают клином, в основании которого лежит дуга из пяти порталов, образующая тропу бездны. Острие атаки нацелены на укрепленный центр города. К клану Вонг постоянно прибывают подкрепления. С каждым часом их становится все больше. Искатели действуют иначе. Они движутся от форпоста широким фронтом, методично зачищая квартал за кварталом. Големы, их я насчитал два десятка, пока что топчутся в отдалении изредка ассистируя в особо тяжелых случаях, когда боевые группы сталкиваются с сильными противниками. Думаю, все прекрасно понимают ситуацию. Если азиаты нацелены на Акрополь, то искатели постепенно уклоняются в сторону, обходя главные городские укрепления. Их задача — добыть как можно больше артефактов. Затем они сдадут форпост клану Вонг под гарантией безопасного исхода из локации. Либо, если штурм Акрополя пойдет трудно, ударят в спину ослабленным союзникам, в надежде полностью перехватить контроль над городом. Наше положение, на фоне подавляющего численного перевеса противника, выглядит сложным. Я отозвал всю городскую стражу, предварительно через командиров патрулей, предложив городским жителям укрыться за стенами. Большинство моему предложению не вняли. Их проблемы. Не то, чтобы я пренебрегаю силой и способностями разумных НПС, просто чувствую их недоверие к новоявленному хранителю. Времени на дипломатию у меня нет. Зато есть слегка поюзанная в предыдущих схватках боевая химера и порядка тысячи конструктов, перешедших в подчинение. Вообще гарнизон Акрополя составляет всего три сотни продвинутых бойцов. Смех и слезы. Остальных я добрал, отдав категоричный приказ конструктам, патрулировавшим улицы, бросить это бессмысленное занятие и стягиваться на защиту центральных укреплений города. Таким образом я получил еще пять сотен бойцов уже разбитых на слаженные группы. Но врагов, считаю, пока только азиатов в три раза больше. У нас нет ни одного толкового мага. Зато, пользуясь обновленным интерфейсом, мне удалось обнаружить скрытый арсенал осадных орудий. Около сотни метательных устройств я мысленно по аналогии разделил на баллисты и катапульты. К ним прилагаются расчеты из конструктов. Еще 200 штыков. Причем машинерия спрятана в глубинных казематах. Они выставлены на стены непонятно. В остальном Акрополь пуст, словно те, кто населял его в прошлом, погибли или загадочно исчезли. Передовые группы клана Вонг уже в двух кварталах от стен. Я пока придержал Химеру, чтобы зря не расходовала силы и ресурсы. Она изредка осаживает авангард противника, проходясь струями напалма по захваченным улицам, еще не догадываясь, что в ближайший час будет принесена в жертву моему дерзкому замыслу. «Я собираюсь сломать все привычное», навязать противнику свою, неприсущую для VR-тактику. Жду. Мне нужны катапульты на господствующих позициях. Пока их доставляют на открытые площадки укреплений, откуда возможна стрельба по крутым баллистическим траекториям, это не позволит врагу эффективно использовать укрытие. Ярусом ниже конструкторы разворачивают батареи стрелометов. Интерфейс обозначает их как «баллисты», хотя термин не совсем корректный. Они будут бить прямой наводкой вдоль улиц. Огромные металлические копья, которыми заряжаются эти механизмы, способны пробить самую прочную броню. Думаю, при желании они смогут прошибить даже стены домов. «Дэн, может, все таки объяснишь, что ты задумал?» Лурье, как и Праныра, заглядывают у меня через плечо. Ветта с вредикой о чем то разговаривают в сторонке. «Ярослава я отослал командовать артиллерией. Может, конструкты и хороши в своем деле, но мне нужен человек на ключевой позиции». «Планирую контратаку», — ответил я. «Не похоже на план», — Лурье полон скепсиса. «Ты размещаешь силы так, словно у азиатов нет магов». Он смотрит на стрелки, ведущие прямо на фоне домов и разворачивающиеся в фаланге примерно в километре от Акрополя, там, где сейчас сосредоточены основные силы клана Вонг. Порядка трех тысяч бойцов, не считая носильщиков и саппортов, поддерживающих защитный купол. «Саш...» На детальные объяснения потребуется время. Споры и возражения отнимут еще больше. Просто доверься мне, как я доверяю тебе в определенных вопросах. Не люблю сидеть без дела в неведении. Минут через десять начнем. И где мое место? А где бы ты хотел находиться? В гуще схватки? Нет, пусть там гибнут конструкты. Они, по крайней мере, не наделены душой и больше похожи на роботов. А что, не надо проводить диверсии, отвлекать вражеские группы, вырезать наиболее сильных кастеров? По сути, я планирую небольшую войсковую операцию. Не забывай, твой портальный странник — это наш единственный путь отхода в случае поражения. Поэтому в первые ряды даже не просись. Пока наблюдаем отсюда. «Ярослав?» «Девяносто процентов готовности. Баллисты наведены и заряжены. Часть катапульт еще в движении». Доложишь, когда полностью развернешь батареи. Мне нужен массированный залп, а не отдельные выстрелы. Масло добыл? Даже лучше. На складах нашлись алхимические жидкости. Какого рода? Самовоспламеняющаяся двухкомпонентная смесь. Конструкты утверждают, что работает безотказно. Заряжай смешанными зарядами, обвязывай камни фиалами. Немое напряжение растет. Во всем чувствуется преддверие нешуточной схватки. Нам противостоит не просто клан. Здесь собрались бывшие наемники концерна «Новая Азия». После поражения в реальном мире они не разбежались, не ушли на вольные хлеба. Костяк самой крупной в мире частной армии уцелел и практически в полном составе перешел в Виар. Наблюдая за продвижением боевых групп, невольно подмечаю. Не встретив сопротивления, они не рвутся вперед, не ощущают себя хозяевами положения. Напротив, удваивают осторожность, подозревая ловушки. «Нам противостоят опытные и безжалостные бойцы. Моя неприязнь к ним врастает корнями в прошлое». «Дэн, нужна помощь?» Ветта не привыкла оставаться в стороне от событий. «Просто будь рядом. На передовой сегодня конструкты». Праныра оббежала Крополи и нашел три круга возрождения. По одному на каждый уровень укреплений. Надо сделать новую привязку. Она права. За планированием контратаки я совершенно забыл об этом крайне важном аспекте». «Если мы вдруг погибнем и возродимся на территории форпоста, то окажемся на Рискилле в руках врага». «Спасибо, что напомнила. Переносим точку респауна вот сюда». Я обновил карту укреплений, увидел три отметки, указал на наиболее защищенную, расположенную внутри третьего кольца стен. «Они идут!» — внезапно выдохнул Сашка. Я взглянул на панораму подступов. По моему приказу, Химера несколько раз вдохнула пламенем прямо под стены, сжигая растительность и немного строения. Рва местные фортификаторы не предусмотрели, но зато Акрополь защищает обрыв высотой порядка 10 метров. По его периметру вздымаются стены первого кольца обороны. Башни там невысокие, чуть выдвинутые вперед, нависающие над обрывом. На втором уровне укрепления установлены баллисты. Батареи катапульта расположены выше, на открытых площадках третьего самого высокого кольца стен. Дальность их выстрелов меня вполне устраивает. Нижнюю стену защищают городские стражники. Сейчас они изображают кипучую деятельность. Особо не скрываясь, расставляют жаровни с углями, натягивают тетивы на огромные луки. Боевики концерна прекрасно видят наше приготовление. Выжившие местные жители куда-то попрятались. Скорее всего, ушли в дальнюю, пока еще не разрушенную часть города. Со мной иметь дело никто так и не захотел». Негромкая фраза Лурье сопровождалась указанием. На карте вспыхнули десятки групповых маркеров. Отряды, готовые ринуться на штурм, скапливаются под защитой немногих уцелевших построек, примерно в сотне шагов от стен. По мнению их командиров, бежать придется под огнем Химеры. Сашка, пользуясь навыками ассасина, и Ветта, обладающая способностью снайпер, суммировали информацию. Во фреймах противника уровни 120+. Над каждым бойцом теснятся значки клановых бафов, в основном на сопротивление огню и физическому урону. Дэн, катапульта развернуты и заряжены, пришел доклад от Ярослава. Жди команды, и еще раз проверь расчеты. Пристрелку позволить не могу, иначе Вонгшу сразу все поймет. Стражники в один голос уверяют, что каждая городская площадь пристрелена еще со времен какого-то восстания колонизаторов, ответил Яр. У них даже пергаменты с таблицами есть. «Вот и пользуйся ими!» В этот миг напряжение лопнуло. Начали работать вражеские маги. Вокруг резко потемнело, словно над центральной частью города сгустилась мгла неизвестной природы. Сумрак внезапно прорезали разряды молний, щедро хлестнувшие по укреплениям Акрополя. С треском вспучилась мостовая. Жалобно зазвенели стекла в немногих уцелевших поблизости домах. Толчки следовали один за другим. Враг манипулировал стихиями земли. У основания обрыва вдруг начали вырастать скалы, образующие пологие ступенчатые гряды. Надо признать, атака была хорошо подготовлена, тщательно скоординирована, да и средств для достижения цели противник не жалел. Пока молнии продолжали методично бить по укреплениям, штурмовые группы клана Вонг, не обремененные осадной машинерией, стремительно преодолели открытые пространства и принялись ловко карабкаться по созданным магами каменным уступам. Химера, по моему приказу, выдохнула пламя. Исполинский конструкт, царящий над укреплениями, выглядел грозным, фактически неодолимым. Дистанционные магические атаки наносили Химере ничтожный урон. Зато исторгнутый ею бурлящий огонь прочертил у основания стен ослепительную оранжево-черную дугу. В кипящем пламени раскалялся и трескался камень, Некоторые фигурки атакующих срывались вниз, другие, на ком еще держалась защита мощных клановых бафов, продолжали упорно карабкаться на стены. Некоторым даже удалось добраться до площадок передовых укреплений, но стражники, переждавшие начало атаки в укрытиях, встретили их во всеоружии. «Разведка боем?» — вопрос Ярослава повис в воздухе. Еще кипели отдельные схватки, ветта пытливо всматривалась вдаль... Эвредика, минуту назад настойчиво предлагавшая использовать растения, чтобы сбросить врага с уступов импровизированных каменных лестниц, в немом потрясении смотрела, как повсюду вихрицы пепел. В ее зрачках отражались язычки пламени. Коллизия, подарившая дряде гамму человеческих чувств, постоянно давлела над рассудком, открывая все новое и новое, зачастую шокирующие грани бытия, окрашенные пронзительными эмоциями. Почти все каменные гряды разрушены. Лурье оценил ответный удар Химеры. Не понимаю, чего они добились. Выяснить наши возможности можно было и без таких затрат. Ему ответила серия бледно-призрачных вспышек. Там, куда добрались потрёпанные штурмовые группы, которые были быстро уничтожены конструктами, внезапно появились полупрозрачные, источающие вихрящийся свет порталы. Вот она, истинная цель самоубийственной атаки. Прежде чем погибнуть, прорвавшиеся на стены воины успели сбросить компактные артефакты портальные камни кланового производства, действующие на небольших расстояниях. Вонг-Шу расчетливо и безжалостно разменивал человеческие ресурсы, следуя своему плану. Потери его не волновали, как и количество истраченной магами ментальной энергии. Находясь на постоянной связи с Веттой и Сашкой, я, компенсируя недостаток своих способностей за счет их продвинутых навыков, видел, что происходит среди пограничных руин и на прилегающих городских площадях. Некоторые маги безмолвно оседали, словно тряпичные куклы. Истощение их сил граничило с гибелью. Таких оттаскивали в тыл, а на их место вставали новые. Некоторые бойцы первой волны уже возродились, благодаря обилию клановых артефактов. Последствия жестокой фантомной смерти еще давали о себе знать. Они едва могли двигаться, испытывали остаточную боль от полученных ожогов, но, пошатываясь, шли к пунктам выдачи экипировки. Значит, через несколько минут они справятся с постэффектами респауна и снова окажутся в строю. Ситуация на стенах тем временем стала угрожающей. Замысел противника отличался дерзкой эффективностью. Доставив на стены камни телепорта, Вонг Шу бросил в прорыв бойцов средней руки. По уровням они немного уступали городским стражникам, но компенсировали этот небольшой разрыв за счет магических усилений экипировки и подавляющего численного превосходства. Стальная лавина, дробясь на отдельные потоки, в буквальном смысле затопила некоторые укрепления и внутренние дворики первого яруса стен. Благодаря открытым телепортам врагам уже не было нужды бежать под огнем Химеры. От границы руин они сразу попадали в точки назначения, схода тесня стражников в полной уверенности, что у гигантского конструкта существует запрет на разрушение построек Акрополя. Так оно и было. Вонг-Шу просчитал все до мелочей. Он даже не обратился к искателям, не стал просить поддержки големов, находясь в полной уверенности, что Акрополь и так пойдет в ближайшие часы под сокрушительным натиском его орда. Тысяча стражников не в состоянии удержать десятки километров укреплений, и здесь он абсолютно прав. Дело быстро решит численный перевес и обилие дорогостоящих артефактов. Все они были разовыми, заряженными на определенный ресурс. Вражеский клан-лидер ошибался лишь в одном — На самом деле атаку штурмовых групп сдерживали всего две сотни НПС. Я намеренно отобрал самых низкоуровневых из числа обычных городских патрулей. Те, кто на самом деле являлся стражами Акрополя, в эти минуты продвигались по сети городских подземелий, накапливаясь в заранее намеченных точках. Их проводниками служили эммолги, отлично знающие каждый закуток коммуникаций. К моему удивлению, по ходу продвижения конструкты наткнулись на большое количество местных жителей, укрывшихся в катакомбах. Некоторые из них увязались следом, надеясь поквитаться с захватчиками. В основном это были рептилоиды, сородичи Хавла, стражи лесного холма. Что ж, я велел не препятствовать им, но при одном условии. усти держатся позади, пока не грянет решающая минута. А она близилась. Дождавшись, пока в захваченных укреплениях не станет тесно от обилия противника, я коротко приказал. «Ярослав, начинай!» Батареи «Баллист», расположенные ярусом выше, держали первое кольцо стен под прицелом. Конструкты, обладающие недюжинной силой и сноровкой, быстро соориентировали осадные орудия под нужным углом, чтобы те могли вести стрельбу сверху вниз на дистанции прямой видимости. Первый залп внес смятение и хаос. Трехметровые стальные копья, которыми снабжались баллисты, из-за скученности противника пронзали по 5-6 человек одновременно. В дополнение к ним были привязаны склянки с разрушающей доспехи алхимической субстанцией, найденной на складах. Они разбивались, расплескивая кислоту. За минуту ураганного обстрела прорвавшиеся на стены штурмовые группы понесли чудовищные потери. Спрятаться было негде. Стражи полиса, отступая наглухо, закрыли все выходы. В какой-то момент азиаты дрогнули. Вместо торжества быстрой победы они оказались в западне, но паника быстро угасла. Я заметил, что никто не метнулся назад в сияние портальных переходов. Очевидно, своих военачальников они боялись больше, чем мук виртуальной смерти. Многие из погибших уже начали возрождаться примерно в километре отсюда. Тем временем обстрел прекратился. «Яр, быстро меняй позиции! Сейчас прилетит в ответ!» «Понял!» Конструкты, по моему приказу, предприняли серию контратак, зачистив несколько укреплений и уничтожив камни телепорта. «Дэн, их элита собирается в группы», — доложил Лурье. «Големы приближаются», — в тон ему добавила Ветта, наблюдавшая за кварталами, граничащими с форпостом. Вонг-Шу все же запросил поддержку союзников. Одновременно группы вражеских магов вышли на рубеж и принялись яростно осыпать укрепления всеми видами атакующих заклинаний фокусируясь на позициях баллист. К счастью, там остались лишь муляжи. Ярослав успел отвести расчеты, которые тащили на себе разборные элементы метательных орудий. Сейчас они двигались по защищенным галереям к новым заранее согласованным позициям. «Пожалуй, пора и нам показать зубы». Подчиняясь моему мысленному приказу, боевая химера взмыла под самый свод пещеры, оставив подступы к Акрополю фактически беззащитными». Некоторые порталы еще источали вихрящийся свет, на стенах шел ожесточенный бой, а исполинский конструкт, венец инженерной мысли Атлантов, окутался огненной аурой и, создав два десятка сателлитов, ринулся вниз. Меня даже пробрало дрожью. Химера, окутанная кипящим пламенем хаоса, неслась прямо на защитный купол, прикрывающий тропу бездны и несколько городских площадей, где дислоцировались главные силы клана Вонга. Она пикировала навстречу неумолимой гибели, ибо купол поддерживали сотни вражеских магов. Чудовищные силы взрыв потряс затерянный город. Ударная волна сносила черепицу крыш, ломала редкие деревья, рушила стены домов. Защита просела, но выстояла. Часть города скрылась в багряно-черной клубящейся пелене. Купол пульсировал неистовым светом. Химера погибла, Ее плоть, преобразованная в лаву стекла с костей, продолжая наносить урон, медленно продавливая защиту. «Вон Кшу сейчас наверняка злорадно оскалился в мой адрес. Мыл отчаянный шаг, Дэн, но у тебя ничего не вышло». Яркое свечение на миг угасло, затем вспыхнуло вновь. В те несколько секунд, что шла экстренная подмена магов, поддерживающих истончившийся купол, костяк из полинского конструкта провалился вниз, Рухнув на площадь неподалеку от портала бездны, являющегося ключевым звеном тропы. Саппорты спешно восполняли потери, опасаясь, что десяток сателлитов, порожденных химерой перед самоубийственной атакой, довершат начатое и все же продавят ослабленный купол. Но те кружили под сводом купола, словно бы в растерянности. Наши позиции по-прежнему находились под ураганным обстрелом. Со стороны форпоста приближались големы, их зловещие силуэты проступали все явственнее. Ярослав, выбей кастеров! «Понял!» Батареи баллист, сменившие позиции, вновь с литными пружинистыми хлопками, сопровождаемыми басовитым гулом рассекаемого воздуха. Первые попадания лишь вызвали радужное сияние, оконтурившие руины, но два последующих залпа обнулили магическую защиту, и тут в дело вступила физика наносимого урона. Исполинские копья, на этот раз оснащенные разрывными наконечниками, безжалостно поражали цели. Увидев, как ближайшую группу магов разметала по сторонам, похоронив под обломками здания, я перевел взгляд дальше. Главные события сейчас разворачивались вовсе не под стенами Акрополя. Химера несокрушима. В этом я смог воочию убедиться несколько дней назад, когда только начал спуск в недра таинственной скорлупы. Вонг-Шу придерживался иного мнения. Он уже сталкивался с Химерой в бою, но не видел зловещего процесса ее регенерации. На полное восстановление исполинскому конструкту понадобятся месяцы, а то и годы. Но мой план базировался на ином. Я накрепко запомнил, что произошло с моими кристаллами хрусталита. Площадь, куда рухнули останки, почти не просматривалась. ее заволокло дымом. Но я терпеливо ждал, приблизительно представляя, что именно происходит там в эти минуты. Едва заметная серебристая мгла окутала костяк поверженного конструкта. Вражеские маги поддержки начали беспокойно озираться по сторонам, теряя концентрацию. Их запас ментальной энергии почему-то стал стремительно истощаться. Не понимая, с чем имеют дело, они не могли объяснить суть явления или как-то противостоять ему. Вот оно. Защитный купол, прикрывающий тропу бездны, вдруг начал нервно пульсировать, затем погас. Вспыхнул вновь и опять отключился. Загадочная серебристая субстанция, восстанавливающая химеру, стремительно реплицировалась. Уже не марево, а плотные металлизированные облака окутали поверженного защитника Акрополя. От них во все стороны ударили тугие выбросы протуберанцев. В отличие от Сумеречного ущелья, где я впервые столкнулся с подобным явлением, здесь источников энергии было множество, но металлизированная мгла атаковала наиболее мощные из них. Химера шевельнулась. Это была лишь конвульсия, небольшая, но внушающая ужас подвижка костяка. Позвонки одной из шей приподняли огромный череп, который покачнулся, словно бы осматривая площадь пустыми провалами глазниц. Такая опасность всегда явственнее, понятнее. Воины кинулись в атаку. Никто пока не понял, что истинной причиной происходящего является серебристая мгла. А та делала свое дело, высасывая энергию. Маги в растерянности глотали зелья восстановления но это помогало лишь на несколько секунд, не больше. Вскоре защитный купол окончательно угас. «Яр! На позиции!» Баллистами теперь управляли исключительно стражники. Ярослав поднялся на уровень выше, где были установлены молчавшие до сих пор катапульты. «Пятнадцать залпов! По три на каждую площадь! Огонь по готовности!» Скрипнули торсионы. Огромные метательные устройства ударили разом. Полсотни катапульт выпустили заряды по заранее известным координатам. Огненная дуга разорвала городские кварталы. Удар, содрогающий землю, всплеск пламени, удар, всплеск, удар, всплеск. На самом деле все было намного ужаснее, грязнее, чудовищнее. Катапульты, могу только догадываться, что представляли собой исходные механизмы, адаптированные движком края бездны. Я велел снаряжать смешанными зарядами. Массивные, грубо обтесанные камни конструкты обвязывали фиалами с двухкомпонентной воспламеняющейся смесью. В результате одиночное попадание накрывало 15-20 квадратных метров, без шансов на выживание. Но сейчас со стен Акрополя залпами по батарее набили 50 метательных устройств. При такой плотности огня, по скоплениям противника, в заранее известных координатах, точность фактически не нужна. Урон идет тотальный. Каменные глыбы проламывали стены зданий. В грохоте разлетающихся обломков тонул жалобный звон разбившихся склянок, и тут же следовал гудящий выброс пламени. Его брызги разлетались, поджигая все вокруг. Конструкты, скопившиеся в подземельях, получив приказ, выбрались наружу и ринулись в атаку на дезориентированного, лишенного привычной поддержки магов врага. Исключение составлял лишь один элитный отряд, оставленный мной под личным командованием. «Наш черед. Ветта кивнула. «Мы здорово поспорили несколько минут назад. Я не хотел брать ее и Эвредику. Щадил их психику. Потому что впереди нас ожидали картины, которые невольно врежутся в память на всю оставшуюся жизнь. Она наотрез отказалась оставаться. «Дэн, с чего вдруг?» — возмутилась Ветта в ответ на мои слова. «Я достаточно повидала в реале. Бессмысленный спор. Мы идем с вами». Эвридика лишь кивнула в ее поддержку. «Ладно». Я махнул рукой, чувствуя, что отговаривать или приказывать бесполезно. К нам подтянулся Ярослав. Группа в сборе, пора. Проныра, остаешься за старшего, шутливо сказала Ветта, пытаясь разрядить обстановку. Бельчонок, ни на шаг не отходивший от Джеба, лишь сверкнул глазами бусинками, да фыркнул. На самом деле в Акрополе оставалось порядка трехсот конструктов. Им были отданы четкие приказания. Осадные орудия должны дать еще пять залпов. По расположению клана Вонг, а затем перенести огонь на приближающихся големов. Любая война это кровь, грязь и страдания, даже если все вокруг не настоящее, а на поле боя погибают сетевые воплощения. Я уже не раз говорил, что реализм ощущений меняет все. Конструкты открыли перед нами массивную каменную плиту, до этого перекрывавшую выход на одно из внешних укреплений. Первым проскочил Лурье, сухо отчитался. Чисто мы вышли на открытый воздух. Нервно вихрился портал, один из немногих, намеренно оставленных в действии по моему приказу. Кровь на камнях уже подсохла, тела исчезли, сетевые воплощения игроков отправились на респ, но осталась дропнувшаяся с них экипировка. Жутковато видеть богатые, изукрашенные нагрудники, насаженные на глубоко вонзившиеся вкладку металлические копья. Под ногами позвякивает оружие, это следствие работы баллист. Несколько изрубленных конструктов валяются посреди богатого лута. Никто не остановился. Наша цель — портал. Изначально я не знал, что Вонг-Шу используют портальные камни. Планировал под прикрытием артобстрела добраться до центрального обелиска тропы бездны через подземелье. Но в последний момент изменил решение. Грех не воспользоваться быстрым способом перемещения. Сейчас времен наш единственный союзник. Пока враг не опомнился, надо бить сильно, больно и жестко ситуация надломилась но пока еще ничего не предрешено лурье первым шагнул в портал секунда и по связи пришел его доклад засада шестеро сторожат у выхода отвлеклись назарева меня пока не заметили жди я обернулся к остальным убивать нельзя рез у них короткий через пару минут воскреснут предупредят своих есть соображение. Евредиков скинула голову можно я иди она скрылась в вихрящемся свете После небольшой паузы мы услышали ее прерывистое дыхание на канале боевого чата. «Проходите!» По ту сторону портала оказались не такие уж и сильные бойцы. Видимо, из первой волны, уже побывавшей на респе. Экипировка добротная, но одинаковая. Сейчас все шестеро были туго связаны чем-то мерзким, осклизлым и, думаю, плотоядным. Поучи нить? Над каждым во фрейме вращается пиктограмма дебафа Немота. Это Лурья постарался. У него в арсенале ассасина много таких штучек. В углу небольшого захламленного дешевым лутом помещения вращается вихрь второго портала. Судя по размерам, этот уже не промежуточный, а ведущий прямиком на площадь. Значит, всего за два прыжка мы достигнем цели? Что не говори о план у Вонг-Шу. Был хорош. Я связался с командиром отряда элитных стражей. «Атакуйте!» Со стороны Акрополя громыхнуло. Над головой пронесся басовитый гул, И в районе центрального обелиска тропы бездны взметнулись столбы пламени. Погнали! Портал выбросил нас в жутковатое пространство. Опередив конструктов, мы оказались среди руин на краю городской площади. Повсюду валяются обгоревшие изуродованные тела. Несколько камней телепорта и мобильных точек возрождения, компактно установленных на небольшом возвышении и ранее защищенных магическим куполом, сейчас разбиты. Где происходит возрождение павших и происходит ли оно вообще, непонятно. Метрах в двадцати от нас тлеет покосившийся, богато украшенный золотой вышивкой шатер. Вокруг разбросаны детали каркасов и обгорелые драпировки других построек полевого лагеря. Они явно были поменьше и поскромнее. Пока я осматривался, Ветта успела выпустить три стрелы. Один из заметивших наше появление бойцов упал, двое других оказались покрепче. Прихрамывая и громко призывая на помощь, они попытались скрыться. Внезапная бомбардировка оглушает, деморализует, а вид павших, но так и не ушедших на перерождение соклановцев, лишь подливает масло в огонь. На первый взгляд могло показаться, что площадь, куда упал костяк Химеры, пуста. Но нет, стоило лишь прозвучать предупреждающим выкриком, как нас начали окружать. Поодиночке и небольшими группами со всех сторон бегут высокоуровневые бойцы. Маги, оказавшиеся среди них, ведут себя неуверенно, держатся позади, пытаются кастовать, но тщетно. Серебристая субстанция, призванная рано или поздно восстановить Химеру, по-прежнему в действии. Кстати, ее сателлиты не распались, как я думал. Управлять ими невозможно. Соответствующая закладка просто исчезла из моего интерфейса, но они все еще кружат под сводом огромной пещеры. «Вонг, выходи!» — громко крикнул я. Бегущие на нас враги перешли на шаг. Некоторые и вовсе остановились. Значит, он жив и где-то рядом. «Помнится, ты обещал мне лютую смерть! Так выходи!» В этот момент на другой стороне площади появился элитный отряд конструктов в сопровождении нескольких десятков рептилоидов. Полог тлеющего шатра откинулся. Вонг-шу выглядел скверно. Доспехи утратили лоск, местами вмяты, закопчены, забрызганы кровью. Взглянув из-под лобья, он чуть приподнял длинный изогнутый клинок, словно пребывал в нерешительности. Я сделал шаг вперед. Казалось, все, кто был поблизости, сейчас замерли. Мой меч так и не вспыхнул рунами. Кристалл хрусталита в непробиваемом наруче темен. Серебристая субстанция не различает своих и чужих. Она просто следует предназначению. Сейчас мы приблизительно в равных условиях. Я чуть более свеж, но вонг выше меня по уровням а это в VR многое значит. Еще несколько секунд он медлил, затем сплюнул кровью и негромко, буднично приказал «Убейте их!» За пологом тлеющего шатра внезапно промелькнула неяркая сиреневая вспышка. Вонг Шу не принял вызов, воспользовался разовым свитком телепорта. Я разочарованно выдохнул. Видимо, точка его привязки разрушена, Основу уходить на реролл вонг не счел разумным но еще встретимся на самом деле наши дела складывались не так уж хорошо даже после бегства клан лидера его бойцы не собирались бросать оружие на площади не считая беспомощных магов их скопилось около сотни против нашей небольшой группы пятидесяти стражей акрополя и двух десятков рептилоидов и оглянулся выбравшиеся из подземелья конструкты все еще перестраивались привычно формируя фалангу ящеры Они не носили доспехов и не были вооружены, полагались лишь на толстую шкуру, зубы и когти. Так себе подкрепление. Им еще добежать надо. Но ополчение явно не торопится вступить в бой. Действовать совместно с элитными стражами Акрополя куда надежнее. По сути, мы сейчас оказались одни. Вокруг разбросаны металлизированные кости химеры. Их окутывает серебристый туман. В метрах в пятидесяти темнеет портальный обелиск. Тропа бездны временно блокирована. Но неизвестно, сколько энергии способна поглотить загадочная субстанция. Пока что поведение вражеских магов выдает их полное смятение. Значит, мана по-прежнему на нуле и практически не восполняется. За несколько мгновений мой взгляд успел подметить многое. Нужно отдать должное. Изначально план Вонг-Шу был безупречен. Мы бы не удержали Акрополь, успея он начать массированный штурм с применением цепочки порталов. Но теперь его воины мертвы защитный купол сбит химерой, а катапульты успели сравнять с землей несколько городских кварталов, где скапливались основные силы клана Вонг. Сейчас дело там довершают четыре сводных отряда конструктов. Продолжаю осматриваться, оценивая обстановку. Куда ни глянь, брусчатка сплошь покрыта рытвенными, подпаленными, обильно обогрена кровью. От окрестных домов остались лишь огрызки стен. Сетевые воплощения погибших игроков упорно не исчезают. Их вид внушает нашим противникам невольную оторопь. Они не привыкли сражаться вот так, без гарантированного возрождения, без бафов, без исцеления и магических аур, которые, как ни крути, дают изрядную прибавку к защите, выносливости, наносимому урону и разного рода сопротивляемостям. Но это была лишь секунда нерешительности со стороны врага. Устрашающего вида орк, многие противники используют сетевые воплощения, не имеющие ничего общего с людьми, Глухо зарычал, переходя с шага на бег, увлекая за собой других. «Яр, не смотри!» — в голосе Эвридики проскользнула дрожь. В следующий миг я понял. Она попыталась перевоплотиться, приняв боевую форму. На доли секунды вместо юной девушки я увидел нечто устрашающее, древовидное, узловатое. Но трансформация сорвалась, раздался разочарованный вздох. «Мои способности не работают. Держись за мной!» Ветта, выпустив несколько стрел, Обнажила парные клинки. Прикрывай спину! Я взял меч в двуручный хват. Щита нет, непробиваемый наруч бесполезен. Кристалл хрусталита разряжен. Лурье не смог уйти в инвиз, но ни один мускул не дрогнул на его лице, зато хищно блеснули два длинных кинжала. Ярослав привычно вооружился секирой. Его лицо побледнело до серо-землистого оттенка. Но по взгляду понятно, переживает он вовсе не за себя. Неровный строй движется на нас. Заметил, воины бегут неуверенно, сработавшиеся группы раздроблены, в каждой не хватает по одному, а то и двух ключевых бойцов. Нет единого командования, нет поддержки лекарей. Все происходит молча, без нелепых кличей, лишь слышен топот бегущих, бряцание металла, да тонкие срывающиеся в отчаянные ноты вой смертельно раненого азиата дробит гулкую напряженную тишину, в его груди торчит стрела, выпущенная веттой. Орк несется прямо на меня. 120 уровень, но он ранен. За ним едва поспевают двое соклановцев: один тощий и юркий, вооруженный нагинатой, второй грузный, обвешанный мифрилом, явно перекачанный с упором в силу. Его клеймор похож на расплющенную рельсу. Следом опасливо семенит маг, но он явно не в счет. Мы сшиблись. Орк едва не сбил меня с ног, настолько силен и массивен он оказался но кровоточащая рана в боку все же дала о себе знать. Рука противника дрогнула, и удар боевого молота пришелся вскользь, а инерция движения заставила его сделать лишний шаг. Я рубанул с разворота, рассек ему понож и отпрянул, успев заметить, как орка грузно валится на бок. Аветта стремительным движением уходит в этот миг от свистящего росчерка нагенаты. Вот она закрутила неожиданное встречное комбо, заставив тощего азиата выронить оружие тот рефлекторно схватился руками за перерубленную глотку. Ярославу досталось больше других. Он схлестнулся с тяжело бронированным танком. Удары секиры не смогли прорубить доспехи врага, а тот орудовал двуручным мечом, словно игрушечным. На помощь бросился Лурье. Иногда один жалящий выпад отравленного клинка, угодивший точно в зазор между доспехами, способен решить исход боя. При иных условиях... Маг, трусовато отставший от группы, снял бы отравление одним небрежным пассом. Но сейчас он бессилен что-либо сделать. Его окружает дымка серебристого марева, жадно высасывающего энергию. Выйдя из переката, я оказался в десятке шагов от толпы врагов. Ветту уже рядом. Ярослав заметно прихрамывая бросился к нам, но споткнулся. Ранения у него явно тяжелые. Сашка метнул сюрюкены. и строя сразу выбило двоих. Я отразил внезапный хлёсткий удар, инстинктивно приняв его на наруч левой руки. Запястье обожгло острой болью. Неужели Мак крови со своим уникальным бичом? Точно. Сбоку на меня бросились двое. В каждой схватке, при подавляющем численном перевесе противника, наступает секунда, когда удары сыплются со всех сторон и трудно соориентироваться, отразить их все, перейти в атаку или, наоборот, разорвать дистанцию. В такой момент помогает лишь выдержка и вера в друзей. Определенное количество урона я еще могу пережить», приковывая к себе внимание врагов. Отбиваюсь, нанося размашистые горизонтальные удары. В стылом предчувствии, если маг крови подгадает момент и захлестнет мне горло своим шипастым бичом, то вряд ли вырвусь. Он попытался. Боковым зрением успеваю заметить, как Ветта вскинула лук и всадила несколько стрел с дистанции в пару метров. Мимо меня ужом проскользнул Лурье. Сразу стало легче. Яростный напор заметно ослабел. Позволил разорвать дистанцию, бегло осмотреться. Маг умылся своей же кровью. Его способность к вампиризму блокирована. Три стрелы пронзили обе руки и грудь. Корчась на земле, он пытается дотянуться до фиала с целебным зельем, но тщетно. Хотя это лишь эпизоды. Дистанция уже слишком мала, а врагов все больше. Отставшие подтянулись, и теперь нам уже точно не поздоровится. Вредика что-то прокричала. Звонко, явно на древнем языке атлантов и тут же добавила уже для нас. «Отходите, быстрее! А лучше бегите!» От потери крови гудит в ушах. Все же бич — оружие экзотическое, явно изготовленное на заказ, либо добытое в качестве трофея с какого-то босса. Он не просто ранит, а вызывает невероятно сильное кровотечение. Мы с Ярославом заметно отстали. Ветта и Сашка обернулись, сдерживая врага стрелами и сюрикенами. Не пойму, что задумала Дриада. Перед глазами все плывет. Почему фаланга стражей вместо того, чтобы строим бежать нам на помощь, вдруг распалась? Пользуясь своей нечеловеческой силой, конструкты по приказу Эвридики метнули тяжеленные двухметровые копья. Над нашими головами пронеслась гудящая, вибрирующая смерть. Враги падали, как подкошенные. Такого рода удар выдержит не всякая броня, а стражи Акрополя, снова сомкнув строй, выхватили короткие мечи и ринулись в атаку. Обгоняя их быстрый, но тяжелый шаг, вперед вырвались рептилоиды. Теперь, когда силы почти сравнялись, ящеры, разъяренные запахом крови, стали намного смелее. Все это скользит в фоне. К моим губам кто-то поднес фиал с зельем, заставил сделать несколько глотков. Слабость не отступила, но зрение немного прояснилось. Ветта молча помогла мне встать. На ней не царапины. Кобелиску, приказал я, видя, что конструкты уже вплотную сошлись с врагом. Действовать пришлось быстро, как и в подземельях Ноогарда. Благо, я уже знаю, какие из рун играют ключевую роль. Закрыв тропу бездны, мы отрежем врага от подкреплений. Сможем перегруппироваться и решить, как действовать дальше. На площади кипит бой. Конструкты держат строй, теснят противника. Ящеры налетают хаотично и яростно, внося неразбериху, а иногда сея панику. Там теперь явно справятся без нас. Потери, конечно, будут, но я не могу позволить себе отвлечься на командование. Если снова заработают порталы бездны, то все наши усилия пропадут зря. Прикрывайте меня! Зрение уже не двоится, хотя от критической кровопотери все еще шумит в ушах. Зелья помогли лишь отчасти. Вооружившись инструментами резчика магических рун, я подошел к портальному обелиску. Подлинно о брусчатке площади распластался проводник, вернее сказать, его балахон, и какая-то странная, загнутая в виде крюка, железка. Сам скиталец из бездны отправился на перерождение. Странно, что с него дропнулась вся одежда и непонятный артефакт. Как коснулся балахона, тут же всплыла подсказка. «Одежда портального странника — уникальный предмет. Особенность — обладатель одеяния получает следующий уровень способности «портальный странник». «Саш, это явно тебе!» Я передал Балахон Лурье, а сам прикоснулся к металлическому крюку. «Универсальный ключ-резец. Уникальный предмет. Особенность. Обладатель ключ-резца способен высечь портальную руну одним движением. Ограничение. Только для резчика магических рун не ниже десятого уровня навыка». «Ключ-резец я оставил себе. Пригодится однозначно. Имбовая железка». Интересно, а в деструктивных целях его можно использовать? И вообще, руна одним движением это как? Оказалось, надо просто представить желаемое начертание. Удобно, ничего не скажешь. Ну хорошо, а если не руну? Я вообразил глубокую борозду, оставленную на прочнейшей поверхности обелиска, и коснулся его в нужном месте. Сработало. Ключевой символ стерла, заменив его неровной выемкой. Теперь дело пошло быстрее. Одну за другой я принялся безжалостно уничтожать магические последовательности. Обелиск внезапно задрожал, начал покрываться глубокими трещинами, а в следующий миг мне поступило сообщение. «Выполнено скрытое задание. Вы разрушили тропу бездны. Ваша репутация среди теней понизилась. Текущее значение — непримиримая ненависть. Ваша репутация с кланом Вонг понизилась. Текущее значение — найти и уничтожить». Ваша репутация с кланом Искателей понизилась. Текущее значение «Вражда». Ваша репутация со всеми обитателями края бездны, так или иначе пострадавшим от рук теней и их приспешников, повысилась. Текущее значение «Дружелюбие». Получено 25 тысяч эксп. Неплохо. Но с опытом и его распределением разберусь потом. Сейчас нужно срочно возвращаться в Акрополь, снова стягивать туда силы конструктов, детальнее изучить интерфейс управления крепостью спланировать дальнейшие действия и ждать, когда и как разрешится судьба Джеба. «Сделано!» — ответил Ян на вопросительные взгляды. «Отходим к телепорту и возвращаемся назад». Со стороны Акрополя очередной раз громыхнуло. Наша артиллерия теперь вела огонь по големам, неуклюже маневрирующим в нескольких кварталах отсюда. Вернувшись на стены, мы уничтожили последний портальный камень — Грубо говоря, захлопнули за собой дверь, вернув укреплением их неприступность. Ветта облегченно выдохнула. Пару дней выиграли точно. Но искатели еще даже не пытались показать зубы, — не согласился Лурье. «Да не сунутся они», — махнул рукой Ярослав. «Будут понемногу фармить нейросферы на окраинах. До конца дня продержимся, задание выполним, получим награду и уйдем. Во второй раз нам так сильно не повезет». «Две тысячи уничтоженных бойцов Вонга — это, по-твоему, везение?» — неподдельно возмутилась Эвридика. Дэн разработал и воплотил стратегию, которая принесла победу, заметь, практически бескровную. Чего она так остро реагирует? На самом деле я не сделал ничего сверхъестественного, просто применил свой боевой опыт к текущей ситуации. Имея под рукой химеру, артиллерию и конструктов, нанести упреждающий удар было логично. Кстати, о стражах Полиса. Пока мы поднимались, я проверил текущее положение отрядов и их статус. Неплохо. Потери есть, но небольшие. Сейчас конструкты возвращались. Вместе с ними к центральным городским укреплениям понемногу начали подтягиваться местные жители, до этого прятавшиеся в катакомбах. Придется попросить Сашку, пусть поговорит с ними. У меня с дипломатией туго. А обитателей затерянного города надо как-то успокоить, найти с ними общий язык, пристроить к делу, чтобы не шатались праздно по крепости. С такими мыслями я вошел в помещение нашего импровизированного командного пункта и остолбенел. В кресле за управляющим обелиском города сидел Джеб. Перед ним источали свет несколько похожих на экранных хрустальных поверхностей. Заслышав шаги, он вскинул голову, обвел нас мрачным, изменившимся до неузнаваемости взглядом. «Джеб!» Ветта искренне обрадовалась. Очнулся наконец-то? Как себя чувствуешь? Он смотрит на нас словно безумец. Его лицо осунулось. В глазах поселился лихорадочный блеск. Хранитель! Юная Дриада внезапно преклонила колено. Мы откровенно растерялись. Куда подевался наш друг? Почему он молчит, мрачный как туча? Что произошло при слиянии двух нейроматриц? Садитесь! Он сказал, как отрезал, словно всегда привык повелевать и отодвинул кресло, предлагая его ветте, Затем сам сел на край неудобного жесткого сиденья. «Саша?» Джебер Ариум взглядом указал на единственное оставшееся пустовать место. Лурье обернулся, но Эвредика, дернув Ярослава за наруч, твердо произнесла «Мы постоим». «Не понимаю возникшего напряжения и этих странных церемоний. Не понимаю и не хочу принимать». «Джеб, дружище, что с тобой?» «У нас очень мало времени, Диандер. Впервые он назвал меня так, по имени, данным мне дрядами, и добавил, опережая вопрос. «Слияние нейроматриц прошло успешно. Тогда прекрати изображать величественного владыку. Оставайся самим собой». Ветта пристально посмотрела ему в глаза. «Не получится. Тот джеб, которого вы знали, лишь песчинка моего настоящего эго. Послушай». Я понял, что произошло, и попытался его урезонить. «Джеб, ты должен понять, твоя вернувшаяся память — это своего рода придуманная предыстория. Понимаешь, ты — НПС, вероятно, ключевой персонаж затерянного города. Если обещаешь спокойно выслушать, то мы постараемся тебе объяснить, что такое виртуальная реальность. Нет нужды. Я прекрасно понимаю суть VR. И помню все, начиная с подземелий Ноугарда». Я не НПС. Тогда кто же ты? невольно вырвалась у Ветты. Последний из Атлантов. Неизмеримая печаль омрачила лицо друга. Последний, кто помнит настоящую историю, благодаря вам. Поясни! Я начал терять терпение. Обидно, когда твой друг, с кем делил радости и невзгоды, вдруг на поверку оказывается компьютерным персонажем: Ты соприкоснулся с частицей памяти Дейна Моори. И должен все понимать. Джеб, это ты должен понять. Все вокруг ненастоящее. Это реальность создана людьми. Нет, отрезал он. Скорлупа это обломки огромного, невыдуманного космического корабля, начавшего свой полет за сотни тысяч световых лет отсюда, когда люди еще овладевали огнем. Джеб, многое не стыкуется. Лурье серьезен как никогда. Подумай сам. Техногенная реальность выражена в достоверной реплике древнегреческого города. Какой в этом смысл? Город создан мной, вернее, нами, четверыми Атлантами, выжившими из экипажа. Но обо всем по порядку. У нас есть еще немного времени, а вы имеете право на пояснение». Проныра перебрался на колени к Ветте и смотрит на Джеба с неподдельной опаской. Преданный сообразительный зверек, его верный НПС-спутник, чувствует неладное словно хозяина подменили. «Я постараюсь быть краток, чтобы успеть донести главное. У нас мало времени, потому что всем вам грозит смертельная опасность. Нужные системы уже запущены в действие. Если они успешно реактивируются, то ваш мир еще можно будет спасти». А теперь к сути. Он взглянул на меня и спросил. «По-вашему, что является главной ценностью во Вселенной?» «Сложный вопрос, субъективный на него нет однозначного ответа, ведь у каждого свой взгляд на мир, свои ценности. «Главная ценность мироздания — это биологический разум, представляющий собой уникальную субъективную вселенную, отдельно взятой личности», — произнес Джебер Ариум. Волнуясь, он встал, по привычке принялся расхаживать по темному помещению, «Сделав знак «Не перебивайте». Сотни тысяч лет назад наш корабль отправился в бесконечный полет. В более или менее точном семантическом смысле он носил название «Ковчег Исхода». Мы, атланты, обладающие многими недоступными вам технологиями, путешествовали от одной звездной системы к другой, исследуя их. Часто на нашем пути попадались очаги молодых цивилизаций, не справившихся с темпами собственного прогресса, вольные или невольно вставшие на путь саморазрушения. Мы никогда не вмешивались в дела других космических рас, кроме крайних, безвыходных случаев. Если разумным существам грозила неотвратимая гибель вследствие войн, техногенных, экологических либо климатических катастроф, мы спасали некоторых из них, копируя их сознание в нейросферы. Такова была наша цель — сохранить наследие гибнущих цивилизаций. И если повезет, дать им право на вторую попытку. Иногда на нашем пути встречались планеты, обладающие подходящими условиями для жизни. Тогда мы пробуждали сохраненные нейроматрицы, объясняли спасенным личностям, что именно произошло, и давали им возможность начать все сначала. Красивая история. Диандр, не позволяй своим убеждениям трансформироваться в невежество резко осадил меня Джеб. Просто слушай и все поймешь. Ладно, пусть выскажется. Мы не собирались посещать Землю. В солнечную систему корабль попал случайно из-за критического сбоя в гипердвигателе. Незадолго до этого ковчег побывал в пространственно-временной аномалии, стихийно возникшей подле темной звезды. Течение времени там было нарушено, и многие бортовые механизмы вышли из строя. Нас выбросило сюда, когда корабль уже разрушался, окончательную точку поставил взрыв силовой установки. «Его последствия известны вам как свет мертвого солнца», — он глубоко вздохнул. «Фактически весь экипаж погиб, но мы вчетвером смогли превратить крушение в своего рода в управляемую катастрофу. Ковчег рухнул в море, которое вы называете Средиземным, и затонул на очень большой глубине». После недолгой заполненной тишиной паузы Джеб продолжил. «Мы пребываем в отчаянии. На борту скопились миллионы нейроматриц». «Возможности к ремонту теоретически были, но на Земле уже существовала самобытная цивилизация. Начним мы разворачивать на суше необходимое производство, это необратимо изменило бы ход истории вашего мира. Мы искали альтернативные варианты и остановились на одной смелой идее. Уровень развития народов, населявших морское побережье, был низок, верования примитивны. Дэйн Моори и Аэронида Дайлан — Предложили представить наши действия как нечто сверхъестественное. Это оставит след в мифологии, но не более того. Чтобы не пугать население побережья, мы изучили ближайшие города и создали виртуальную реальность, куда скопировали архитектуру некоторых существующих поблизости полисов. Проще говоря, затерянный город — это адаптационная локация, если выражаться современной человеческой терминологией. Некоторые наиболее просвещенные люди той эпохи были тайно имплантированы. На самом деле эта операция проходит на уровне инъекции и совершенно безопасна. Они стали первыми гостями в мифическом городе, который мы называли Атлантидой. Побывав тут, увидев разного рода чудеса и диковинных существ, которым, по нашему замыслу, вскоре предстояло добывать ресурсы в условиях реального мира, Они вернулись и рассказали другим о загадочном, полном магических чудес городе и невероятных тварях, населяющих его. Так они восприняли существ, которых я планировал мобилизовать для организации производств в малонаселенных регионах. Джеб сделал глоток воды. Наша ошибка заключалась в пробуждении других нейроматриц. Мы надеялись, они помогут в восстановлении Ковчега, но многие просто не разделяли наших принципов. Они увидели возможность снова получить физические тела и жить на вашей планете. Эти личности тайно готовились захватить обломки корабля и использовать его технологии, чтобы колонизировать Землю. Так произошло восстание колонизаторов, которые пришлось жестко подавить. Мы не успели начать ремонт. Обстоятельства бунта заставили нас законсервировать корабль, заблокировать хранилище нейроматриц. Но некоторым созданиям все же удалось ускользнуть. «Именно они оставили на Земле техногенный след, став своего рода башками для населения некоторых регионов». Сохранился и миф об Атлантиде. «Хочешь сказать, вы отказались от идеи ремонта ради спасения культур среди Земноморского побережья?» — хрипло спросил Лурье. Судя по его виду, он поверил словам Джеба, нашел в них какое-то зерно истины, а не буйной фантазии создателей этой локации. «Мы надеялись на будущее», — ответил Джеб. Ваша цивилизация должна была пройти свой путь прогресса. И тогда, спустя 10 тысяч лет, мы бы предприняли новую попытку контакта. Но все сложилось иначе. Ваш мир развивался намного быстрее, чем прогнозировалось. Люди сами создали технологии виртуальной реальности. Но что хуже всего, в ходе раскопок было обнаружено несколько артефактов с ковчега. В частности, в одном из захоронений нашли нейроимплантат когда-то вживленные для гостевого доступа в адаптационное киберпространство Атлантиды. «Им завладел концерн «Новая Азия», — невольно вздрогнув, спросил я. «Верно. Они изучили технологию, смогли воспроизвести ее на чуть более примитивном уровне и найти точку доступа к киберпространству Ковчега, пробудив нейроматрицы тех, кто не был законсервирован в хранилищах, а остался в обломках скорлупы. Так появились тени» личности инопланетных существ, когда-то спасенных нами от гибели, а теперь улизнувшие на просторы Земли избранных. Они соориентировались в ситуации и решили взять человеческую сеть под контроль. Мы, четверо последних атлантов, были разбужены системой безопасности, но уже не смогли остановить начавшийся прогресс. Трое из нас окончательно погибли, пытаясь выследить и нейтрализовать теней. Мы были вынуждены действовать уже в рамках человеческой виртуальной реальности подчиняясь ее законам я продержался дольше всех но тоже утратил рассудок в череде жестоких перерождений таким и нашел меня дэн в подземельях Ноогарда. джеб умолк вернувшись в свое кресло он обвел нас долгим пристальным взглядом не знаю как восприняли его сжатый рассказ другие но у меня мурашками стянуло кожу на затылке многие события перекликались с реальной историей а если сказанная им правда, выходит, и вон шу мне не лгал. «Что ты намерен делать дальше?» Ветта первый нарушила потрясённое молчание. «Единственное оставшееся в моей власти средства, учитывая, что затерянный город пробудился, а хранилища нейроматриц могут быть вскрыты в любой момент очередной вылазкой кланов или просто нагрузкой на изношенное оборудование ковчега, это полностью отключить корабль». Только так я могу расстыковать два киберпространства и остановить дальнейшую экспансию теней. «А те, что уже просочились в нашу VR?» — глухо спросил Ярослав. «С ними придется справляться вам». «Джеб, должны быть варианты!» — воскликнул я. «Их нет, Дэн. Все зашло слишком далеко. Многие жители затерянного города принимали участие в восстании колонизаторов. Если они продолжат начатое, то ваша цивилизация погибнет». Я должен разорвать связь между двумя виртуальными реальностями и полностью лишить корабль энергии. Только так можно предотвратить грядущую катастрофу. Мы все еще пытались как-то осмыслить услышанное, а он встал, сделал короткий пас, и с его пальцев вдруг сорвалась искрящаяся мгла. Секунда, и она сформировала портал. Идите. Джеб, подожди. Должен быть другой выход. Я заупрямился. Его. Нет. Глухо повторил он. Ради нашей дружбы идите. Системы ковчега полностью отключатся через несколько минут. Все, кто не покинут Скорлупу, останутся тут, навеки. Нет, ты не понимаешь. Ветта тоже не хотела уходить. Простите, это вы не понимаете степени угрозы. Я вынужден настаивать, но всегда буду помнить о вас. Последние слова мы уже едва расслышали. Портал внезапно расширился поглощая нас помимо воли. Задание «Испытание истины» выполнено. Вы соприкоснулись с частицей древнейшей истории Атлантов. Ваш параметр веры понижен на 10 пунктов. Личные убеждения не всегда являются истиной. Дополнительное задание «Защита Акрополя» провалена. Вы не продержались 24 часа. Награда, штраф отсутствуют. Дополнительное задание «Главная ценность во Вселенной» выполнено. Противнику не удалось добраться до хранилищ нейросфер. Все участники отражения атаки получают чистые нейросферы в качестве персональных неуничтожимых артефактов. Шанс дропа, кражи, потери равен нулю. Дополнительное задание контратака выполнено частично. Полученные в ходе выполнения артефакты получают статус персональных. Строки системных сообщений плывут перед глазами. Медленно проступает реальность. В последний миг подумалось, что нас выбросит в недра таинственного холма. Но нет, портал хранителей, открытый Джебом, вернул нас прямиком в долину водопадов. Мы выжили, поучаствовали в эпическом ивенте, заработали новые уровни и получили уникальные артефакты. Почему же так тяжело на душе? «Дэн, надо проверить слова Джеба!» — воскликнул Лурье. «Как?» «Гиблый утес, подсказала Ветта. «Саш, сможешь?» «Без проблем! Свитки заработали, а их у меня полно! Быстро обернемся туда и назад!» Нас встретила оглушительная тишина и сумрак. Расколотый круг Возрождения, осыпи камней, старое оружие, фрагменты доспехов — тут все осталось как прежде, за одним исключением. Исчез океан эктоплазмы и обломок скорлупы, раньше просматривавшийся сквозь зеленоватую дымку. Я подошел к обрыву. Бездонная пропасть выглядит вполне заурядно, больше не возникает ощущения, что ты стоишь на краю бездны. Сопряженное киберпространство, скорлупа и затерянный город, скрытые в ее недрах, все исчезло.